Глава 23. «Прости, милая, я такая неуклюжая. Это моя вина». Виновата, говорит она, показывая на осколки. «Да ничего, мне несложно убрать». Отвечаю я с легкой улыбкой. Вероника склоняется ближе и тихо, только для меня добавляет. «Я утром познакомилась с самым главным здесь». Она кивает в сторону Алтая. «Фактурный мужчина, запоминающийся». Я киваю. Поблагодарила его, что не отказал. Этот домик намного удобнее, чем наш VIP-номер в отеле. Мы даже уже забронировали на август. Это прекрасно, улыбаюсь, стараясь звучать нейтрально. И я ему говорю, какой у вас замечательный персонал. Особенно рада. Хрупкая девочка с глазами цвета шоколада и безупречными манерами. Какая славная и эффектная! Я-то это сказала, чтобы он себе премию выписал. Мои щеки начинают гореть. Спасибо. «Вы добры». «А он знаешь, что сказал. Нестерпимо красивая девочка». «Да?» — тяну я, чувствуя, как огонь охватывает все тело. «Почему Вероника это рассказывает? Зачем смущает меня до невозможности?» «Он так сказал?» «Сказал?» — уверенно кивает она, заговорщически прищуриваясь. «А потом эта мадам поднимает голову с лежака и спрашивает». Ничего, если я позагораю топлес. Ты поняла? И мой Виталик, посмотри на него, сидит с самым серьезным видом. Все в полном порядке. Вероника закатывает глаза, и я, не сдержавшись хихикаю. Виталик попал. Шепчу я. Виталик попал. Соглашается она, и коротко вздохнув добавляет. Но «Ну, надо признать, смотреть, конечно, есть на что. Это да. Мы синхронно поворачиваемся и пару секунд глядим на девушку. После чего я возвращаюсь к работе, а Вероника достает из холодильника минералку. Алтай выныривает из бассейна. Он в одних купальных шортах. И прежде чем успеваю себя остановить, я впиваюсь в него глазами, просто чтобы убедиться, что у него нигде нет татуировок. Он небрежно, почти нарочито, как в кино, откидывает мокрые волосы назад и вытирает полотенцем лицо. Обалдеть, какой у него пресс. Как из рекламы трусов Кельвин Кляйн или дорогого парфюма. Это ненормально. Приличные люди, которые пашут с утра до ночи, не могут так выглядеть. Просто не могут. В памяти всплывают обрывки той ночи. Как я зарывалась пальцами в его волосы, как губы касались его уха, как ладони Алтая обхватывали меня. Твердо, сдержано, но не больно. Достаточно сильно, чтобы я точно знала, он ничего не стесняется. Дыхание становится быстрее. Краем глаза замечаю, что Вероника тоже засмотрелась. Прячется за стаканом минералки, делает вид, что пьет через соломинку. Но мне видно, как она изучает тело Алтая. Мы встречаемся взглядами. Она чуть поднимает бровь. И я поспешно отворачиваюсь. Достаточно. На его спине, руках, боках, груди... Татуировок нет, но всюду шрамы. Не такие грубые, как на лице. Тонкие, белые, почти невидимые. Их можно разглядеть только под ярким полуденным солнцем, как сейчас. Интересно, Вероника тоже заметила? Алтая хочется укрыть от нее. Мне не по себе. Убраться бы отсюда как можно скорее. Хорошо, что он с гостей. Хорошо, что оставил меня в покое. Жуткий, жуткий, жуткий. У него точно что-то не в порядке с психикой. С таким прошлым невозможно остаться нормальным. Алтай бросает полотенце на лежак, присаживается рядом и кладет руку на живот блондинки. Она визжит и звонко смеется. «Ты холодный, Алтай, малыш! Предупреждать надо! Я вся горячая!» «Малыш? Б. Он что-то говорит ей в полголоса, а она обнимает его за шею и притягивает к себе. Я резко отворачиваюсь, но точно знаю, что они целуются отчего внутри поднимается целая волна жгучего раздражения. «За нами приехали!» Виталик вскакивает с лежака. «Ника, солнце, пошли, а то опоздаем!» «Мы забронировали дегустацию вина», весело добавляет Вероника, собирая свои вещи. «До вечера, зайчик!» Они уходят в домик переодеваться. Исса так и продолжает ругаться с кем-то по телефону, а блондинка, отлипнув от Алтая, Достает крем для загара и предлагает намазать ему плечи. Этого я не выдерживаю. Возвращаюсь в залив свободы. Потряхивает. Натуральным образом трясет от возмущения. Прежде чем пройти через калитку, я опускаюсь на корточки и обнимаю Киру. Просто потому, что мне нужно кого-то обнять. Кого-то, кто не заставит себя ненавидеть. Пальцы покалывает от странного необъяснимого ужаса. Подобное я испытывала, когда нашла наркотики в своей сумке. В тот момент пальцы на руках и ногах онемели и перестали слушаться. Я зубами застегнула молнию. Но тогда природа паники была очевидна, и я на адреналине взяла себя в руки. Сейчас же словно не могу найти опору под ногами. Лицо горит. мое бедное лицо будто иглами истыкали. Перед глазами картина, как Алтай кладет ладонь на живот девушки. Ни выше, ни ниже. Но у нее, блин, грудь на виду. Прямо у него под носом. И очевидно, что ночью он не сдерживался. Трогал свою блондинку. Везде. И это правильно. Нормально и правильно. Она не выглядит несчастной. Не кажется грустной. Рядом с ее лежаком стоит пуфик, на котором покоятся два пустых бокала. В мусорке пара свежих бутылок шампанского. Явно не из дешевых. У девушки все прекрасно. У них это добровольно. За них нужно порадоваться. А у меня все тело ноет, будто меня прокрутили через мясорубку. Вдруг осознаю, я больше не вернусь на участок Алтая ни за что, ни при каких обстоятельствах. Пусть Светлана утонет в своей пассивной агрессии. Следующий час проходит, как в тумане. Я что-то делаю, занимаюсь рутиной без остановки, но даже не помню чем именно. Что за место такое у этого бассейна? Что всем непременно хочется снять лифчик? Смотрю на свою грудь под футболкой. Пожимаю плечами. Не одна, так другая. Поток туристок, охочих до бесплатного отдыха и подарков. Ну или защиты, как в моем случае. Почему ж так обидно-то? Ну что там? Подскакивает взволнованная Надя. Правда такая красивая девочка? «Очень». Отвечаю резко и коротко. Очевидно, что я не в духе. Очевидно всем, кроме Нади. Тоже хочу посмотреть. Интересно, они надолго? Если она останется на неделю, я точно ее увижу. Мечтательно тянет подруга, чуть ли не с придыханием. Светлана, говорит, она как прекрасная фея. И меня взрывает. Так что перед глазами все плывет, а мурашки больно жалят руки. Страх, боль, одиночество сжимаются в тугой комок в животе, тяжелый и колючий. Я никогда никому не завидовала из-за внешности. Но сейчас похвала из уст Нади режет меня по-живому. Снова вспоминаю, как Алтай касался блондинки, а она позволяла, охотно, с удовольствием, как он наклонился, чтобы ее поцеловать. У меня болит в груди. «Фея, без принципов. Выпаливаю». Не представляю, как она может с ним целоваться. Ну, с этими шрамами. Разве бутылка шампанского того стоит? Ну, да, Алтаю с этим, конечно, не повезло. Ты понимаешь, с чем? На них даже смотреть больно. Не унимаюсь я, чувствуя, что голос слегка дрожит. Я бы точно не смогла прикоснуться. Она, наверное, глаза закрывает или смотрит на красоту вокруг? Наверное. Киваю, а внутри все по-прежнему кипит. Мимо проходит Светлана и крутит у виска. Потом кивает себе за спину. Я делаю несколько шагов в сторону, заглядываю за угол и вижу Алтая в нескольких метрах от нас. Он продолжает восстанавливать переломанный ураганом забор.